Я уеду. Мне надо писать. А в Москве писать невозможно. Я устала, хочется спать, на море смотреть растревоженно или в горы, и чтобы трещал звук поленьев в камине горящем. Я не против, чтоб ты рядом был, не болтлив и не слишком навязчив».